Глава восьмая. Водяной человек. Они двинулись дальше. Пилот шел медленно и вначале прихрамывал, но потом разошелся. Однако темп он все равно сбивал, и Никита не представлял себе, как он может пересечь пустыню. Это и для здорового человека нагрузка чрезвычайная, но и о том, чтобы бросить пилота, речи не могло быть. Втроем они рухнули на дирижабле, втроем и вернуться должны, даже если пилота придется тащить на себе. Еды бы только добыть. Пилот приотстал немного, и Никита остановился, поджидая его. Остановился и Арс. Но пилот не торопился их догнать. Он стоял, подняв голову к небу. «Звук слышу!» Никита завертел головой. «Не вижу ничего. Звук моторов. Где-то дирижабль летит». Тут они уже все втроем стали оглядывать горизонт. «Вижу!» Закричал пилот осипшим голосом. «Вон он!» и показал рукой. Дирижабль был далеко и летел низко, потому его сразу и не приметили. «Костер бы сейчас, знак какой-нибудь подать!» Арс принялся подпрыгивать, размахивать руками и кричать. «Не трать силы!» – остановил его пилот. «Они тебя все равно не слышат, лишь бы не отвернули». Дирижабль шел почти на них. Через некоторое время их заметили. Пилот повернул дирижабль в их сторону и начал снижаться. «Заметили, слава богу!» – заорал Арс. Дирижабль завис над ними, и из окна появилась голова. «Заберите нас!» – опять закричал Арс. Видимо, их узнали, потому что дирижабль сел, и дверца кабины распахнулась. В первую очередь они посадили пилота. Потом Арс подтолкнул Никиту и запрыгнул сам. Долго удерживаться у земли дирижабль не мог, иначе его следовало привязывать. Только за что привязывать в голос степи. Как вы здесь оказались? спросил воин в кабине дирижабли. Долгая история. Наш корабль атаковали драконы, распороли оболочку. Удалось сесть, теперь вот пешком идем, объяснил Арс. У вас пожевать чего-нибудь не найдется? Мясо, лепешки, фрукты. Давай все! Два дня крошки во рту не было. Троица уничтожила все съестные запасы, которые были в дирижабле. Когда утолили голод, пилот спросил, «А вы куда, собственно, направляетесь?» «Нам бы домой!» Воин в ответ засмеялся. «Сначала я выполню поручение, а потом можно и домой. Но если вы торопитесь, идите пешком». «Нет уж! Лучше лететь, чем на своих двоих!» Дирижабль отвернул в сторону. Эту местность Никита не знал. Он некоторое время сидел у окна, потом улегся на пол в задней части кабины, где уже спал пилот и сам уснул. Сколько они так спали, непонятно. Звук моторов то усиливался, то стихал. А когда они проснулись, солнце уже клонилось к закату. «Сильные вы спать!» — улыбнулся воин. «Еще час, и успеем сесть до темноты». Никогда еще Никита не желал так сильно оказаться в своей постели. «Вроде и дом не родной, а вот подишь ты». Они успешно посадили дирижабль и по причине позднего времени отправились по своим домам, договорившись встретиться утром у гафта. Он давал добро на испытание, ему и докладывать. Утром Никита вскочил рано, умылся, привел в порядок одежду и плотно поел. Какое счастье пользоваться простыми благами цивилизации, едой, водой, иметь крышу над головой! Что все это значит, понимаешь только тогда, когда теряешь. Гафт выслушал доклад Арса и потом лишь уточнил у пилота и Никиты. Посидел немного в раздумьях. Испытания прошли успешно, это радует. Но дирижабль потерян, а их осталось всего девять. Потеря серьезная. Надо объясняться с советом, с карой. Нет в том нашей вины, обстоятельства так сложились. Ну-ка ещё раз поподробнее о спуске на обрывках ткани от оболочки расскажи. Никита повторил свой рассказ. Занятно, но рискованно. Свободный пока. Понадобитесь, позову. Но все обошлось. Видимо, совет удовлетворился рассказом Гафта. Зато по рисунку Никиты переделали три дирижабля и установили там арбалеты. Гафт обязал Никиту снабдить каждый дирижабль хотя бы пятью отравленными болтами. По пять смогу, только обежи воинов приносить отрубленные змеиные головы. Тогда я смогу дать столько болтов, сколько понадобится. «И мечи пропитать можно. В бою легкое ранение приводит к смерти врага. Обязательно». Никита поручение выполнил. Поскольку других дел не было, он решил навестить племя Азуру. Как там чувствует себя Вирт? Поправился ли? Взяв небольшой запас продуктов, он отправился в путь. К его удивлению и радости, Вирт был здоров и деятелен. Никиту он встретил как родного». Ты знаешь, вода из ручья буквально поставила меня на ноги. И люди племени, кто болел, тоже выздоровели. Поистине целебная вода. Так используй ее. Как? Пусть твои кузнецы или гончары сделают большие кувшины из меди, бронзы или глины. А ты выбери людей посильнее, и пусть они носят воду в город и продают ее. А еще лучше сделать повозку и возить воду на ней. Главное сделать рекламу. — Что это? — Ну, кричать громогласно, что вода целебная, что она лечит болезни. Многие купят для пробы. Ежели поможет, будут постоянными покупателями. Можешь обменивать ее на продукты, муку, мясо, масло, лепешки. И приварок для племени будет неплохой, и люди будут сытыми. Голодный человек злой, только о еде и думает. — Ты прав, — задумчиво сказал Вирт. — Я как-то об этом не подумал. «Вроде просто вода. Попробуй, ты ничем не рискуешь. Обязательно воспользуюсь советом». Они поговорили о многом, и Никита признался, что летал на дирижабле, но подходящих мест для переселения его племени не нашел. Правда, путь его пролегал на юг. Что делалось на востоке и на севере материка, он не знал. Потом Никита пообщался со знакомыми и после ночевки ушел в город. Здесь он принялся за создание подзорной трубы. Нашел у ремесленников куски кварца и долго обтачивал и шлифовал их. Для изготовления сначала пришлось сделать шаблоны, чтобы линзы получились одинаковой кривизны. Только через месяц упорного, ежедневного, с утра и до ночи труда удалось сделать две линзы, приемлемого качества. Но кварца Никита перевел много. все ушло в отходы. Потом на солнце он подобрал фокусное расстояние. Установив и замерив, заказал в мастерской медный корпус. А когда получил его, долго экспериментировал. Линзы надо было посадить в корпусе плотно. Но как? Механическими винтами не годилось. Вот и пробовал разные клеи. Лучше всего оказалась живица от сосны. На нее и посадил. С волнением поднес Никита трубу к глазам. Изображение в центре оказалось четким, правда по краям слегка размытым. Видимо, он в чем то все таки ошибся, не ту кривизну выбрал. Ну так он не оптик-профессионал, для первого раза более чем удачно. И увеличение достойное, не менее 4-6 крат. Один из наблюдавших за ним ремесленников спросил, «Для чего эта труба? Вдаль глядеть. Попробуй». Ремесленник осторожно взял трубу, поднес к глазам тут же ойкнул, вытянул вперед руку и стал шарить ею перед трубой. — Ты чего там потерял? — Да вроде вон тот камень, совсем рядом, даже потрогать захотелось. Никита забрал у него подзорную трубу и отправился с ней к гафту. Уж тому, как полководцу, она необходима в первую очередь. — Новую диковинку принес, заявил Никита. — Надеюсь, мы не потеряем еще один дирижабль? — спросил воин. «Нет, ты ничем не рискуешь. Пойдем на улицу, сам увидишь». Гафт приложил трубу к глазам и тут же отдернул ее. Голова закружилась. Показалось, что все предметы придвинулись. Так оно и есть. Зрительная труба все увеличивает, приближает. Вон дирижабли на стоянке. Посмотри на них, увидишь каждый канат, каждую мелочь. И противника увидишь издалека. Меры предпринять успеешь, поскольку все подробности разглядишь. Гафт не мог оторваться от трубы. Водил ею из стороны в сторону. Забавлялся, как ребенок с любимой игрушкой. О, здорово! Замечательное устройство. Кто сделал? Я полагаю, ты изобрел? И изобрел, и сделал сам своими руками. О, весьма похвально. Я подыщу мастеров. Полагаю, работа тонкая, не всякий сможет. А ты уж объясни, покажи. Нам нужны десятки, нет, сотни таких труб. Нужны военным, морякам, воздухоплавателям. Я пойду к Карри, удивлю его. Ха-ха-ха, думаю, он ничего подобного не видел. Довольный трубой Гаф направился к зданию совета. Никита же отправился к себе. Труба нужна, спору нет. Но после неприятности с дирижаблем он понял, что главное – огонь. Без него не развести костер, не приготовить пищу, не согреться холодной ночью. И потому надо делать зажигалку. Вроде совсем простая вещь когда она штампуется миллионами штук. Но попробуй сделать сам. И пока в единственном числе. Где взять топливо и какое? Газ или бензин? Да здесь и бензина нет. Двигатели, что тарахтят на дирижаблях, работают на сырой нефти. Следовательно, и для зажигалки ему придется использовать нефть, поскольку ничего другого все равно нет. А где взять кремень? И еще куча вопросов. А ведь сделать зажигалку в одном экземпляре Это еще не все. Надо, чтобы она была проста и могла изготавливаться в любой мастерской. У него даже мысль промелькнула отработать технологию, изготавливать зажигалки монопольно и торговать ими. Но нет, не получится. Тут не знают патентного права, будут копировать. Так и прогореть можно. За неделю он сделал таки зажигалку, но испытать ее было невозможно, нет кремня. Ходил по разным мастерским, спрашивал, пока кто-то не поинтересовался, зачем. «Искру высечь! Может, вот этот камень подойдет? Камень и оказался кремнием, только назвали его по-другому. Никита испробовал изделие, оно работало исправно, только коптило, но для дела вполне сгодится, и он опять пошел к гафту. «Чем на этот раз хочешь удивить?» Встретил его полководец, уже привыкший к тому, что просто так Никита к нему не приходит. Сегодня гафт был настроен благодушно. С зажигалкой! Смотри!» Никита поставил зажигалку на стол, чиркнул раз и другой. Оба раза фитиль загорелся. «Занятно! Дай попробовать!» Гафт несколько раз зажег огонек. «Для экспедиции вещь незаменимая. Я отдам мастерам. Пусть делают несколько десятков штук. Пять отдайте мне!» «Зачем тебе столько?» «В племени Азуру отдам. Считайте оплата за мой труд». «И подзорную трубу хочу назад получить, а то, что не сделаю, все забирают». «Согласен, как-то нехорошо получилось. Как только труба и зажигалка будут готовы, обязательно с посыльным передам. А пока благодарю. И жду с новыми диковинами». Вообще-то Никита сам ничего не изобретал. Он мастерил то, что видел в прошлой жизни и что было востребовано. Он мог бы соорудить карусель на потеху племени, Но жизненные ситуации сами подталкивали его к тем или иным практическим изделиям. Он неплохо, ударно потрудился несколько недель и решил, что заслужил себе короткий отдых. Однако, выбравшись в город просто так, походить, посмотреть, вдруг увидел там людей из племени Азуру. Не заметить их было нельзя из-за огромного роста. Великаны стояли на площади и кричали «Целебная вода! Кто будет пить, выздоровеет!» «Пробуйте, жители!» Однако все это звучало как-то заунывно, без огонька, но люди брали воду, обменивая ее на продукты. Рядом с огромными кувшинами уже лежал мешок муки и большая связка сухих фруктов. «Давно водой торгуем?» – Подошел Никита. «С полудня, как пришли. Я не про сегодня». «Тогда три недели. За день разбирают. Я рад. Передавайте привет Вирту. Лучше сам приходи». Никита такую мысль имел, только он хотел получить зажигалку и подзорную трубу. Для походов ему и одной зажигалки хватит, а остальное племени в подарок преподнести. Насколько они нужны, он понял и испытал на своей шкуре. Только интересно, почему яйцеголовые не смастерили их раньше сами? Огонь в походах они несли в виде тлеющих фитилей в узких глиняных сосудах. Через несколько дней он получил от посыльного пять зажигалок и подзорную трубу. Все зажигалки проверил, все работали. Одну он оставил себе, пригодится, а остальные сложил в узел и отправился к Вирту. То, что в племени произошли перемены, он увидел, как только зашел в селение. У его жителей не чувствовалось уныния. Люди были оживлены, дети играли на улице. Похоже, жизнь налаживалась. Вождя на месте не оказалось». Никита нашел его в кузнице, где тот обсуждал с кузнецом, как сделать железные колеса для повозки. Вирт обернулся на тень, мелькнувшую в мгновение в дверном проеме, и тут же последовали радостные объятия и восклицания. «Что задумали?» – спросил Никита. «Да, повозку вспомнили. Деревянные колеса хоть и простые, но ненадёжные. Как высыхают, трескаются. Вот думаем над железными». «Сейчас нарисую». Никита набросал рисунок. «Лучше делать со спицами», — подчеркнул он. «Такое колесо легче и по прочности не уступает цельному». Оставив кузнецу рисунок, Вирт и Никита вышли из кузницы. Пойдем ко мне», — предложил Вирт. «Ты с дороги не мешала бы подкрепиться». Никита с удовольствием согласился. Вирт выставил на стол разнообразное угощение, и Никита про себя отметил, что в прошлое его посещение такого изобилия продуктов не было. «У тебя появился рок изобилия, Вирт?» «Ну да, а все благодаря тебе». «Каким образом?» «Торговля водой». «Неужели все так хорошо?» «Видел я твоих людей в городе. Обмен воды на продукты делали». «Только вместе с ними надо кого-то покрасноречивее посылать. Твои мужчины хороши, как носильщики, грубая сила. А торговцы из них неважные. Не умеют они предложить товар, расхвалить его». «Женщину им дай, чтобы красиво говорить умело». «Сделаю». Твои советы помогли племени выжить в трудное время. Я принес вам подарок. Вот, зажигалки. Что это? Никита вытряхнул из узла зажигалки, взял в одну руку и крутанул колесика. Фитиль загорелся чадным пламенем. В его время над такой зажигалкой только посмеялись бы. В ходу были газовые зажигалки и в исчезающем малом количестве бензиновые. Вирт завороженно уставился на огонек. «Дай попробую». Несколько раз он сам запалил фитилек. Великолепное изобретение. Теперь, даже если очаг погаснет от дождя или ветра, поджечь его не составит труда. И для охотников, для воинов в походе незаменимая вещь. Яйцеголовые дали? Я сделал одну, а они принялись изготавливать массово. Хотят воинам, охотникам и мореплавателям раздать. Разумно. Откуда ты все эти премудрости знаешь? Это не я. «У нас, у моего народа, все это есть. Я делаю только жалкие поделки». Вирд задумался. «А как далеко живет твой народ?» Никита сразу понял, куда клонит вождь. «Свое племя туда увезти хочешь? К сожалению, не получится. Я бы и сам хотел вернуться, только, боюсь, не найду». «Припомни, через пустыню племя прошло с трудом, а если она будет больше, длиннее, всех погубишь». «Ты осторожен и мудр, как змей. Разве это плохо? Человек должен предвидеть, просчитывать последствия своих решений или поступков. Ты мыслишь как вождь, как старейшина племени, хотя молод». За неспешным поглощением пищи они поговорили о жизни племени и о яйцеголовых. К вечеру вернулись торговцы водой. С улицы раздались радостные возгласы, ведь они принесли продукты. Утром Никита отправился в обратный путь. Дорога была ему уже знакома. Вскоре показался ручей. Странный ручей, вода из него течет на подъем, и вода целебная. Никита ручей перешагнул, услышал сзади себя необычный шум и обернулся. Из небольшого ручья бил фонтан, причём немалой высоты. Или он бьет не всегда, и Никита его не видел, просто приходил не в то время. Но так ведь и люди племени Азуру молчали. А уж они-то не могли не заметить. Меж тем фонтан на его глазах ширился, и его очертания стали приобретать вид человеческой фигуры. Никита непроизвольно сделал пару шагов назад. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». От изумления Никита покрутил головой. «Вокруг никого». И слова были произнесены странно, нечто среднее между шепотом и бульканьем, вернее, журчанием. Никита удивился. «Откуда тут взяться этому водяному? Да и не умеет говорить вода». «Точно странный ручей». Вода в фонтане приобрела четкие, но прозрачные формы, и водяной стал совершенно похож на Никиту, как две капли воды. «Передразнивает?» «Ты кто?» спросила ошарашенный происходящим Никита. «Я страж ручья, его охранитель. А меня зачем копируешь?» Чтобы ты не испугался. Чего, воды бояться? Ты не прав. Я не об этом. Ты был первым, кто обратил внимание на ручей. Еще бы, ведь он течет вопреки всем природным законам. Не под уклон, как другие, а вверх. Правильное слово — другие. Просить тебя хочу. Ты о чем же? Я излечил твоего товарища, ведь ты брал воду для него. Правда было такое. Я исполнил то, о чем ты думал. И это правда. Тогда скажи людям, чтобы они не брали отсюда воду. Но почему? Они берут ее на продажу. Но племени надо выживать, они обменивают воду на продукты. Видишь ли, она обладает целебными свойствами. Когда ты ее пьешь, я могу в это время прочитать твои мысли. Как я могу узнать мысли глиняного горшка? Ну да, какие у него могут быть мозги? «Сказать-то я могу, но как племени выжить? Я подскажу, если люди оставят меня в покое». «Выше по течению?» Водяной человек показал под уклон прозрачной рукой. «На дне ручья есть камни. Они значительно лучше, чище тех, за которыми охотятся яйцеголовые». «Понял. Ты предлагаешь им добывать вместо воды камни и выменивать на них продукты. Но ведь месторождение не безгранично». И яйцеголовые могут узнать, откуда берутся камни. Если сам не расскажешь другим и будешь добывать лично, их хватит надолго». Никита открыл было рот, чтобы задать вопрос, но водяной человек исчез, а фонтан плюхнулся в ручей, подняв облако брызг. Потом все успокоилось. Никита был ошарашен. Разговаривал неизвестно с кем. Поглядел бы кто со стороны, сказал бы точно сбриндил, или это была галлюцинация. Так ведь он грибов, мухоморов не ел. Вот же чертовщина! Просто сказки для взрослых. Он хотел повернуться и уйти, но что-то держало. А вдруг услышанная правда. И он пошел выше по течению. Ручей был длинен, как найти то место. Он начал смотреть налево и направо, отыскивая его. Но должен же быть какой-то знак. И точно. Впереди, метрах в двадцати от него, из ручья поднялся водяной столб. Чудеса. Никита подошел, и столбик опал, исчез. Никита разделся. Не лезть же в воду в одежде. Вода доходила до середины бедер. Одно радовало. Она была прозрачной. Под лучами солнца на дне ручья блеснуло что-то, как кусочек стекла. Рядом еще, и ещё. Никита достал рукой блестевшие камешки, всего четыре штуки, и выбрался на берег. Камни у него на глазах высохли и сделались какими-то невзрачными. Неужели за них можно выручить много продуктов? Эх, жаль, не узнал он, сколько предлагал кара жрецу Анону за камни. Хотя ведь они достались ему бесплатно, за помощь в борьбе с обезьянами. Никита обсох, оделся и сунул камешки в узелок. Потом поклонился ручью. Вроде и не живой ручей, а вот диалог случился. «Спасибо тебе за помощь!» И направился назад в селение к Вирту. Тот возвращению Никиты несказанно удивился. «Забыл что-нибудь?» «Важное дело появилось, вождь. Ты камни у жреца Ануну забирал для яйцеголовых?» «Да. А почему тебя это заинтересовало?» «Ты цену им знаешь?» «Не могу сказать. Они нам помощь оказывали. Дома построили, оружие давали». «Железо для кузни. Больше воду в ручье не берите. Но племя будет голодать. Никак нельзя». «Не берите. Это вам мой настоятельный совет». «Ну, коли так, не будем. Только кормить племя чем? Посмотри-ка». Никита достал из узелка камень и протянул его вирту. Тот внимательно осмотрел камень. «Прекрасный камень. А где взял?» «Не могу сказать, не обижайся». «Отдам тебе все четыре, что у меня есть. Иди с ними в город. Кари. «Когда мы летали на дирижабле в племени Ануну, у них было всего несколько камней. Они их отдали, а следующие будут не раньше, чем через три полных луны. Смекаешь?» «Камни яйцеголовым нужны, а их нет. Стало быть, цена вырастет». «Правильно мыслишь». Никита выложил на стол все камни. «Торгуйся и не верь обещаниям». Пусть дирижаблями продукты сразу завезут. Отдай один камень, а остальные после доставки. Так и сделаю. Ну а в воде-то скажи, что не так? Одному человеку, хворому, воду брать можно, поможет. Только желательно, чтобы он сам брал. А многим не получится исцелиться. Еще и побьют твоих торговцев за обман. Вот как! Благодарю за советы и камни. Завтра же в город пойду. И я загляну, как смогу. Мог бы и почаще бывать. Мы всегда рады тебя видеть». Они обнялись на прощание. На обратном пути, когда Никита подошел к ручью, уже вторично за утро, он сказал, «Воду брать на продажу больше не будут, только если кто хворый и для себя». В ответ ручей всплеснулся фонтаном. «Надо же, расскажи кому, не поверят ведь». Только он молчать будет. На камне быстро найдутся желающие руки свои наложить. Но он же не для себя старается. Нет в этом времени и на той земле такой роскоши, как у него дома. Председатель Совета Кара ни одеждой, ни другим, чем от Совета и Яйцеголовых, не отличается. Приказы отдавать может, власть у него. Но внешне это не проявляется никак. Да и что такое могло бы быть, что выделяло бы его из окружающих? Телевизор, машина, деньги наконец. Нет их здесь, так же как и виллы на лазурном берегу. И все помыслы совета заключаются в том, как расширить сферы влияния границы земель. И все за счет технического превосходства. Потому технари здесь в почете. А в общем-то народ вполне нормальный. Работают все, праздно проводящих время он не встречал. Есть небольшая армия, есть технари, преображающие и создающие технические новинки. Есть ремесленники, их трудом собираются механизмы, оружие и все, что нужно для жизни. Вот только возделанных полей и самих крестьян Никита не видел. Ему стало интересно, и он спросил об этом при встрече с Арсом. «Не пойму я что-то. Лепешки есть, а полей, засеянных зерновыми, я не видел. И не увидишь». Тут на острове зерно дает малый урожай, и потому мы его привозим. — Но ведь его нужно очень много, дирижаблями столько не привезёшь, — Арс ухмыльнулся. — Так ведь флот есть. На кораблях возим. Ты же был на строительстве пирамид? — Был. — Вот оттуда и возим. Они нам зерно, а мы им помогаем во всем. Там сфинксы есть. — Я заметил. — Нам они не нужны, их строили по просьбе жрецов от богов. Резали камень, переносили и устанавливали дирижаблями. Так сказать, товарообмен, причем взаимовыгодный. А пирамиды для чего? Не знаю. Будем ли мы их строить дальше? Они были нужны черноголовым, но теперь Атлантида на дне океана. Ты сам был свидетелем ее гибели. И наши люди там уже не работают. Надобность отпала. Жалко. Столько труда ушло зря. Почему зря? Жрецы желают забрать их себе. Уж не знаю для чего. Если договорятся с советом, мы можем достроить, ведь мука нужна постоянно. Ты представляешь, на их землях урожай собирают два раза в год. А для чего вам камни, за которыми мы летали в племя Ануну? У нас есть оружие, смертельные лучи. Слышал, но в действии не видел. Нам его черноголовые подарили. Так вот, без этих камней, причем обработанных, это оружие не действует. Жаль, что с Атлантидой так вышло. Как я понял, они для вашего народа были источниками знаний. Верно. Но у нас был равноценный обмен. А теперь многое придет в негодность, ведь моторы для дирижаблей поставляли они. Видел эти моторы Никита. Да потопные, с клапанами, стоящими открыто, со штангами их приводов. Работают на сырой нефти. Такие моторы были на заре моторостроения. «Применялись на стационарных условиях, вроде приводов-качалок на нефтепромыслах. Только атланты не та самая развитая раса», — уточнил Арс. Никита удивился. «Ни про кого другого он не слышал. Есть народ, не такой малочисленный, но развит чрезвычайно. Ты летающие тарелки у атлантов видел?» «Видел. И сам на них летал. Меня отсюда на такой увезли». Это не атланты их сделали, это им подарили несколько штук. Никиту информация и удивила, и заинтересовала. Он-то думал, что атланты самые развитые. А кто они? И где живут? Знаю только, что далеко на юге, за океаном. Туда только на такой летающей тарелке и можно добраться. Как называется племя, не знаю. Даже Кара никогда их не видел. Ему атланты говорили. Судя по тарелкам, они умные и развитые. Ты только не рассказывай никому. Говорят, они на людей не похожи. Сам не знаю, говорю, что от других слышал. Не вздумай у Кары переспрашивать, он таких вопросов не любит. Для него сейчас наступили не лучшие времена. Поддержки атлантов нет, поступлений технических нет. Вот износится все. Что тогда? Можно попробовать создать подобное. Хм, попробуй. Арса окликнули, и он ушел. Никита стояла задаченной. Что это за существа, если они, по слухам, не похожи на людей? И где они живут? А главное, какими знаниями обладают? В 21 веке не смогли создать летающую тарелку. Стала быть, цивилизация более развитая, и есть чему поучиться. Только захотят ли они общаться? Наверное, Никита для них как пятиконтроп. Но услышанное запало в душу. Через несколько дней посыльный вызвал его к Каре. Не иначе предстояло новое задание. Кара был любезен, как никогда, и Никита насторожился. Мягко стелет, жестко спать. Кара начала издалека. «Ну, как тебе у нас живется?» «Нормально. Чем интересным еще порадуешь?» «Пока думаю. Для нас твои новшества очень кстати. Ты вроде как посещал племя Азуру». «Было пару раз». «Мы не настолько с ним дружны, чтобы вождь посвящал меня в свои секреты». «Это верно. Вирт – человек себе на уме. И мне не сказал». Никита понял, что Вирт был у Кары и предлагал камни в обмен на продовольствие. «Молодец, Вирт». Кара выглядел озабоченным. «Не возьмешься ли отремонтировать моторы на дирижабле? Можно попробовать». «Не попробовать надо. А отремонтировать. И подготовить их к длительному перелету, чтобы не подвели». «Запасные части есть? Вот с этим плохо. Тогда дайте мне дирижабль и пару человек». «Зачем? Вы же знаете, когда мы испытывали арбалет с отравленными стрелами, наш дирижабль упал на вершине скалы. Мы заберем моторы, снимем с них детали. Там, наверное, ничего ценного не осталось. Посмотрим». «Хорошо, уговорил. Я дам распоряжение. Только мне нужен дирижабль с надстройкой, в которой арбалет стоит. Не столкнуться бы вновь с драконами». «Сейчас они все на дирижаблях стоят». Гафт распорядился. «Когда вернешься, доложи мне. Все сделаю в лучшем виде. Надеюсь». Утром Никита вылетел со знакомым пилотом. Звали его, как в сказке Андерсона, Кай. Есть у него такая. Называется «Снежная королева». В кабине были еще два воина крепкого телосложения. Никита их рассадил у противоположных бортов. «Смотрите в оба». Как только заметите дракона или какую-нибудь другую летучую тварь, сразу докладывайте». Дирижабль без ненужных приключений добрался до вершины плоской горы и приземлился. Его принайтовали причальным концом. Никита открутил с рамы один мотор, потом другой. На одном был сломан винт при посадке, но это была уже мелочь. Сами моторы выглядели целыми. Вчетвером они погрузили и в кабину. «Что вас сюда занесло?» – удивился пилот. Дракон обшивку разодрал, сюда приземлились. Слышал. И на веревке спустились. Вон она лежит. Пилот подошел к обрыву, заглянул. Высоко и страшно. Жить захочешь, спустишься. Вернуться до темноты они не успели, и потому приземлились у седловины, недалеко от робота-стража. Переночевав, утром перелетели на остров. Выгрузив моторы, они перенесли их в мастерскую. Вместе с механиками Никита успела смотреть их и даже запустить. Оба работали. Никита так и доложил Кари. Моторы доставлены, опробованы, работают. Не может быть. Можешь сам убедиться. Верю на слова. У меня к тебе важное поручение. Надо подготовить дирижабль к длительному полету. Ну, моторы, арбалет со стрелами, запас топлива. Хотя нет. Топливом будет заниматься пилот, так же как и запасом продовольствия. Дают три дня. На четвертый вылетаем. «Я тоже?» «Да. Поскольку топлива придется брать много, кроме пилота полетит Гафт, ты и я. Только никому не говорить о полете нельзя. Это секрет. Кому мне рассказывать?» — усмехнулся Никита. «Верно. На болтуна ты не похож». Два дня Никита проверял моторы. Это самое главное в полете. На третий день он подвесил сеть над кабиной, проверил арбалет и запас стрел. В своем жилище собрал скромный узелок, в котором поместилось практически все его имущество. Туда же он положил зажигалку и подзорную трубу. На поясе – отравленный нож в толстых кожаных ножнах. Утром он отправился на стоянку дирижаблей. Первым явился гафт в надраенных доспехах, следом, одетый в подобие римской тоги, кара. С чего бы такая торжественность? Рядом с ними и Никита, и пилот выглядели бедными родственниками. Провожающих не было. Взлетели сразу же. Тяжело угруженный дирижабль высоту набирал медленно. От емкостей с топливом сильно пахло нефтью. Видимо, пилот уже знал маршрут, поскольку ни кара, ни гафту указаний ему не давали. Со своего места Никита видел картушку компаса. Как только дирижабль выбрался на землю материка, он прямым курсом пошел на юг. Никита подумал было, что они летят к пирамидам. Но миновав на второй день Средиземное море, пилот уже повернул влево и так продолжил путь. К исходу третьего дня показалась береговая линия – океан. Карту Никита не видел, пилот ее не показывал, но географию он знал. Судя по всему, берег – восточная оконечность Африки, а океан – индийский. Никита терялся в догадках, куда они летят. Разумеется, в конечной точке маршрута это станет понятно. После ночевки пилот с помощью Никиты дозаправил баки, выбросив пустые емкости. Дышать в кабине стало легче, меньше стало нефтяных испарений, от которых к вечеру начинала болеть голова. И снова дирижабль летит на юг. Может, к алмазным копям? Опять терялся в догадках Никита. Но и на этот раз Никита ошибся. Ночевали они уже далеко от южной оконечности Африки. Утром Никита и пилот осмотрели моторы, дозаправили да баки. «Если топливо кончится раньше, чем мы долетим, или моторы выйдут из строя, нам конец», — тихо сказал пилот. «А куда мы летим?» «На юг. Я там не был никогда, но приказали держать курс именно туда». «Ну, карта-то у тебя есть?» «Она за пирамидами кончилась». Они взлетели. Направление было прежним, на юг. Вскоре земля закончилась, и под дирижаблем раскинулась водная гладь. И тут Никита понял, они летят к Антарктиде. Но неужели заранее предупредить не могли? Да ведь в этих одежках они попросту замёрзнут. Но он помалкивал, поскольку его мнение никто не спрашивал. Через несколько часов в небе на встречном курсе показалась точка. Приближаясь, она быстро увеличивалась в размерах и вскоре превратилась в странное существо, похожее на стрекозу. Четыре крыла, большая голова с огромными выпуклыми глазами. Существо облетело дирижабль и, явно разглядывая его, легло на параллельный курс. Даже опустилось чуть ниже. И это было его роковой ошибкой. Из морской пучины выпрыгнула огромная рыба с крыльями-плавниками, схватила стрекозу поперек тела и тут же ушла под воду. Все произошло в считанные секунды. Читал о летающих рыбах Никита. Они существовали и в его мире, но их размеры были небольшими. А это длиной с огромную акулу. Пилот, державший дирижабль в полусотне метров от воды, поднял его выше. Однако здесь ощущался сильный боковой ветер, и ему пришлось снова опустить дирижабль на прежнюю высоту. Через несколько минут из воды на огромной скорости вынырнула летающая тарелка. Она была точной копией той, на которой Никиту отвозил в Атлантиду гор. Тарелка снизила скорость, описала вокруг дирижабля круг и умчалась на юг. Там уже виднелась земля. И не снежные глыбы, как с недоумением ожидал Никита, а зелень. Судя по появлению стрекозы и тарелки, обитатели неизвестной земли заметили дирижабль издалека и засуетились, высылая навстречу им разведчиков. Дирижабль не выглядел угрожающе, он был тихоходен. Что же тогда так встревожило обитателей Антарктиды? Неужели на них случались нападения? Так вот куда стремились Кара и Гор. Лишившись помощи и знаний атлантов, они решили найти новых покровителей. Приблизительное местонахождение их они знали, вот и рискнули. Только, похоже, обитатели Антарктиды не очень ждали непрошенных гостей и были не на шутку встревожены. Однако агрессивных действий они не предпринимали, и Дирижабль продолжил путь. Вот уже и земля рядом, Дирижабль пересек береговую линию. Вновь появилась летающая тарелка. Зависнув вначале над дирижаблем, она стала снижаться, буквально едва не касаясь оболочки. «Вынуждает сесть», — сказал пилот. «Выполняй, они здесь хозяева», — приказал Кара. Дирижабль медленно стал снижаться и сел. Никита выскочил, привязал причальный конец и в недоумении посмотрел по сторонам. «И это Антарктида?» В его время здесь громоздились ледники, трещали жуткие морозы. Круглый год лежал снег, а он видит цветущую землю, трава, деревья и тепло. Однако людей не видно. Тарелка приземлилась рядом, в десятки метров. Никита стоял и смотрел на нее. Несколько минут ничего не происходило. Потом от тарелки донёсся голос, он был каким-то металлическим. Громко говорить или скажает, или голос на самом деле такой? «Всем покинуть свой летательный аппарат и поднять руки. Оружие, если оно у вас есть, оставьте в кабине». Никита снял с себя пояс с ножом и забросил его через окно в кабину. Гафт снял меч, а подумав, и доспехи. У Кары и пилота оружия не было. Все выбрались из кабины, выстроились и подняли руки. «Медленно повернитесь». Люди выполнили команду. «Теперь по одному следуйте ко мне». Первым на его голос направился Гафт. В иерархии он занимал не самое первое место, но он воин. На нижней половинке тарелки открылся овальный люк и на землю медленно опустился трап. «Заходи!» Гафт вошел внутрь. Через две минуты снова раздался голос. «Теперь второй!» На этот раз пошел Кара. Таким же образом следом за ним в тарелку вошли Никита и пилот. Никита сразу увидел, что те, кто зашел раньше них, уже сидят в креслах, а руки и ноги их охвачены захватами. Нечто подобное он предполагал, ведь Гор поступил с ним точно так же. В центре, спиной к нему, в скафандре сидел пилот тарелки. Со своего места Никита видел только макушку его шлема. Дверь закрылась, и тарелка поднялась в воздух. Никита не сводил глаз с мониторов. Ержабль уменьшился в размерах. Тарелка летела над морским простором. Потом она резко снизилась и под острым углом вошла в воду. Никита непроизвольно вскрикнул, ожидая удара. Он бы и лицо в испуге прикрыл ладонями, но руки были зафиксированы на подлокотниках кресла. А в эту минуту на мониторах открылась подводная стихия. Мимо проскочила крупная рыба, слишком быстро, чтобы можно было попытаться ее рассмотреть. Пилот тарелки включил прожектора, и впереди, в конусе света, показался большой грот. Тарелка вплыла туда. Медленно продвинулась вперед на несколько сотен метров и всплыла. Дверь отворилась, и в лицо пассажирам пахнуло запахами моря, солью и йодом. Щёлкнули зажимы, освободив конечности. «Выходите в том же порядке!» — вновь раздался металлический голос. «Применять силу не рекомендую. Будете наказаны!» Предупреждать не следовало. Они летели сюда за миром и дружбой, а не воевать. Никита выбрался из тарелки. Ого! Пред ним предстала огромная пещера, выбитая в скале. Причем в глаза бросилось, что стены были ее обработаны чисто и видны следы какого-то механизма. Какого же размера должен быть этот механизм? Слева подошли два аборигена в скафандрах. Боятся заразиться от них. Но ведь воздух чистый. «Следуйте за нами». И голос такой же, металлический, как будто робот говорит. А может, и в самом деле робот? Ведь были же у Кары роботы-стражи. Просто динамики не очень хорошего качества, искажают звук. Их провели в небольшой зал, где было окно. От него исходил свет, но картинка была застывшей. Потолок светился целиком неярким светом. «Садитесь», — предложил сопровождающий. Все уселись в удобные кресла. В боковой стене распахнулась дверь и вошел еще один, в скафандре. «Приветствую вас, гости!» Кара и все остальные поднялись, приложили руку к сердцу в приветствии и снова уселись на свои места. «Назовитесь», — попросил вошедший. Кара представился. «Кара! Председатель совета, а это мои сотрудники. С чем пожаловали? Или случайно к нам попали?» «Не случайно, специально. Мы были в дружеских отношениях с атлантами...» но их остров погиб, ушел под воду. Да, мы знаем, это большая трагедия. Они были нашими друзьями. Голос, отвечавший им, был таким же ровно металлический, без интонаций. «Мы прибыли с предложениями мира, дружбы и сотрудничества», — продолжил Кара. «Предположим, что вы можете нам дать?» «Пожалуй, вот это». Кара достал из кармана камень и протянул его аборигену. Тот взял камень, рассмотрел его и вернул. «Этого слишком мало. У меня будут еще. Я не о камнях. Больше у вас ничего нет?» И вдруг Никита почувствовал, как у него в мозгах как будто кто-то ковыряется. Ощущение было не из приятных. Он повернул голову и посмотрел на своих спутников. И Гафт, и Кара сидели со странными лицами, как будто прислушивались к себе. Также внезапно все прекратилось, и Никита почувствовал огромное облегчение. «Вы двое!» Абориген указал на гафта и пилота. «Можете выйти, вас накормят. За дальнюю дорогу, я думаю, вы успели проголодаться». Когда гафт и пилот вышли, абориген спросил, указывая на Никиту. «Вот этот человек давно у вас? Шесть полных лун назад он пришел с другим племенем, но он и для них чужак». Честно ответил. «Ведь он не только не из вашего племени, он из другого времени, он из далекого будущего». У Кары от удивления округлились глаза. «Да, он знает много механических приспособлений и помогает нам». Еще бы! Он видел и знает то, что вам неведомо». «Он полезен, он не приносит вреда», — заверил Кара. «Значит, дружить хотите?» «С миром пришли», — подтвердил Кара. «Тогда будем знакомиться». С этими словами абориген поднял забрало шлема, и Кара невольно отшатнулся, а Никита волевым усилием сдержал вскрик. Лицо у аборигена было пепельно-белым, абсолютно лысая, без волос голова и огромные, как у стрекозы, глаза, сближенные к переносице. Нос маленький, почти незаметный, губы узкие. Ушей не было видно из-за шлема. «Можете называть меня Харон, так будет привычнее для вашего слуха». Никита сразу подумал. «Инопланетянин? Нет на земле таких лиц». Все сходилось. И внешность, и аппараты, на которых они передвигались, летающие тарелки. Голос вот только на этот раз был тихим, каким-то шипящим. Угадал он с самого начала. Не робот это говорил, а принимающие их существа через динамики, да еще, возможно, через какой-нибудь преобразователь речи. Угадал, Никита. Тут же сказал Харон. Ну и имечко он себе выбрал. В древнегреческой мифологии так звали лодочника перевозившего души умерших через реку Стикс на другой берег. Да он, ко всему прочему, еще и телепат, мысли на расстоянии читает. Харон состроил гримассу, то ли улыбнулся, то ли удивился мыслям Никиты. «Поди, узнай». Кара покосился на Никиту. «И в чем должна заключаться наша помощь?» — спросил Харон. «Моторы, оружие, смертельные лучи», — начал перечислять Кара. «Стоп! С моторами понятно. Дадим». «Хотя вам надо собственное производство их налаживать. А вот с оружием погодим. Как к вам лазеры попали?» «Что?» «Не понял», — переспросил Кара. «Ну, аппараты для смертельных лучей». «Атланты дали несколько штук в обмен на камни». «Ай-яй-яй-яй-яй, я же запретил им это делать». «Ладно, кое-что дадим и с производством поможем. но ну и вы будете нам помогать». «В чем? «Надо достроить пирамиды». «Атланты вас об этом просили, но они просто передали вам нашу просьбу». «Сделаем. Но для этого нужны дирижабли, а моторов нет». «Я понял уже». Никиту интересовало, откуда прилетели инопланетяне. «Да это был не один вопрос. Какого уровня развития они достигли, какими технологиями владеют?» «Поговорить бы просто. Как живут?» «Наверняка они знают ответ на волнующий его вопрос, какие планеты еще обитаемы». Харон улыбнулся Никите. «Наша звезда далеко, два световых года отсюда. Но говорить об этом рано, и обоих прошу, а нас никому ни слова». «Как можно?» – Кара ударился в грудь. «Тогда отдыхайте». Оба вышли, сопровождаемые роботом и инопланетянином в комбинезоне. Никита перевел дух. Вопросов у него было много, но ни на один из них Харон не ответил не хочет разглашать какие-то секреты или сомневается в умственных способностях Никиты. Для него, Харона, Никита вполне мог стоять в самом низу умственного развития знаний. Сравнить-то Никиту не с чем. В отведенной для отдыха комнате находились Гафт и Пилот. Оба уже поели и выглядели довольными. «Ох, и вкусно они кормят!» Гафт счастливо улыбался. «Присоединяйтесь!» Блюда выглядели необычно, какие-то шарики в окружении пасты. Никита понюхал. Пахло съедобно и вкусно. Ну, не отравить же они хотят. Он взялся за ложку. Шарики оказались рыбными, а непонятная паста овощным пюре. Действительно вкусно. Потом подали сок. По вкусу не то манго, не то папайя. Кара ел медленно и с задумчивым видом. «Мы здесь брюхо набиваем». А где-то сейчас решает, что с нами делать, сказал он. Хуже, чем было, уже не будет. Жили же мы без этих и дальше проживем, беззаботно отмахнулся гафт. Тебе бы только мечом махать. Кара выглядел недовольным. Там хотя бы противника видишь, руби его и все дела. Кара вздохнул и повернулся к пилоту. У нас хватит топлива на обратный путь. Если только до пирамид дотянем, и то при условии, что встречного ветра не будет. К Никите подошел робот. «Тебя зовет Харон». «Может быть, меня?» Приподнялся со своего места Кара. «Нет, его». Никита шел позади робота. Как-то нехорошо получилось. Он в племени чужой прилетел в сопровождении Кары. Кара главный, а позвали его. Харон был без шлема, но в комбинезоне. «Садись, Никита. Тебе понравилась еда?» «Да, спасибо. Очень вкусная, напоминает нашу». — Похоже, из уровней интеллекта всех гостей твой уровень выше всех. — Спасибо за оценку. — Ты из другой цивилизации и лучше развит. Мы делаем ставку на тебя. — В смысле? — не понял Никита. — Мы вложим в твою голову необходимый объем знаний, и ты будешь главным технарём, как говорят на вашем острове. — А моей голове это не повредит? — Ну, в смысле, я останусь нормальным? — Абсолютно. — И что я буду делать? — Руководить техническим прогрессом. «Вы смеетесь? Есть же совет! Кара! Мы внушим ему, что ты достаточно подготовлен, он сам будет продвигать тебя и слушать. Тем более, что у тебя уже были изобретения, хотя ты, по большому счету, только повторил то, что уже было в твоем мире. Но и этого достаточно. Люди племени пока не готовы принять все. Несколько вопросов можно?» «Сразу отвечу. Тебя не удивляет, что я читаю твои мысли?» В моем мире было несколько человек с телепатическими способностями, но я с ними лично не сталкивался. Тогда отвечаю. Показать тебе свою планету я пока не могу. Полагаю, что мы с тобой еще будем встречаться. А если совсем честно, мне для этого нужно разрешение руководства. И второе. Люди сейчас живут только в части Европы, Британии и на севере Африки. Я выражаюсь понятным тебе языком. Мы называем эти земли по-другому. Ну и последнее. Спрашиваешь, зачем мы сюда прилетели? Сложно объяснить коротко. Наша планета прошла такой же путь, как и ваша, и нашим ученым интересно посмотреть, как развивается животный мир, люди, культура, цивилизация. Мы можем немного подтолкнуть вас в нужном направлении, но прямого вмешательства не будет. Вы должны развиваться сами, естественным путем. «То есть, даже если случится катастрофа, подобная Атлантиде, вы останетесь в стороне и вмешиваться не будете?» «Ты правильно понял. Даже если погибнут тысячи людей?» «Так суждено. Выживает сильнейший. Круто!» «Такова жизнь. Но вы не можете предвидеть будущее. Нет, мы только создаем машину времени. Слишком сложно. Сядь в то кресло». Никита послушно пересел. Видимо, кресло стояло под каким-то облучателем, потому что кожа на голове у него зачесалась, и в самой голове начали проскакивать и исчезать какие-то образы и видения. Искрами пролетали непонятные мысли. Голова стала тяжелой, ее как будто распирало изнутри. Потом все пропало. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Харон. «Как с похмелья. Состояние такое, вроде болезни». «Ну вот и все. Знания у тебя в голове. Пользуйся». Они почти из всех областей, их объем очень велик, но все знания в пределах земных возможностей. Сейчас приведут твоих товарищей, отправляйся к себе, позже мы обязательно встретимся. Я получу какой-то сигнал? Я сам найду способ встретиться. В сопровождении робота пришли Кара, Гафт и пилот. Теперь Харон разговаривал с Карой, Никита же, не слушая их, задумался. Да, технически они, островитяне, продвинутся. И тут же прервал размышление, услышав интересную фразу. «Воевать с краснокожими не надо. Слишком мало людей на планете». «Они сами нападают», — вмешался Гафт. «Надо подружиться, подчинить их себе. Пусть они пока не столь разумны, как вы, но истреблять себе подобных не стоит. Вас и так окружают естественные враги. Ящеры, крылатые драконы, питоны, в океане акулы и кальмары. Вот куда вам надо направлять свои усилия». Постараемся, заверил его Кара, а Гафт скривился. На том они и расстались. Никто не знал, остался ли доволен переговорами Кара, но Гафт был разочарован, а телепату, похоже, было все равно. Их вывезли обратно на тарелке. Она села у дирижабля.